Глава двадцать вторая. Я был абсолютно уверен, что с легкостью справлюсь с проверкой, и смогу доказать, что не являюсь приспешником темного мага, а всего лишь скромным и очень честным парнем с каплей антимагии. Но что-то пошло не так. Глава рассветных демонов выстрелил в меня огнем. Я активировал магию отмены. Пир, как и полагалось в таком случае, внешне для моих глаз преобразился, утратив все краски. Его бесцветное тело мгновенно оплели сотни тонюсеньких голубых прожилок с рассеивающейся в никуда маной. С моей левой рукой тоже все шло как обычно при использовании антимагии. Она сперва отозвалась легким покалыванием в кончиках пальцев и усиливающимся жжением, постепенно распространяющимся вверх по ладони. Только при всем этом в меня по-прежнему продолжал лететь шар огня. Магия отмены работала на полную катушку, исправно рассеивая ману Пира. Только я совсем не мог понять, что она нахрен отменяла и рассеивала, если через считанные секунды придется прыгать в сторону. Иначе огненная атака поджарит меня до хрустящей корочки. Хотя, в любом случае, если провалю испытания, то мне крышка. Сражение один против восьми я точно не вывезу. «А что если, как в противостоянии с магом Земли?» — промелькнула мысль. «Что если огненный шар — это заклинание с внутренним источником маны?» «То есть магу требуется лишь его сотворить, и в дальнейшем вливание маны оно не нуждается». Не желая терять последние секунды на бесполезные догадки, я решил проверить все на практике. Врубил свое новое умение и накрыл шар антимагическим куполом. Отдача не заставила себя ждать. Обессиленный, я упал на пол». А шар? Ну, он обесцветился, и теперь в мою сторону летело черное пламя. Единственный плюс, если зрение не подводит, то шар ощутимо истощал с момента сотворения и подлета ко мне. Учитывая, что я распластался на полу, не должен задеть и пролетит надо мной. «Даже не думай, что уклонишься!» — выкрикнул пир и махнул рукой вниз. Я едва не взвыл из-за резкой боли, прострелившей от пальцев через локоть и выше к плечу. Не смей! Громом прозвучал недовольный старушечий голос. Вопреки моим наихудшим ожиданиям, огонь нисколько не отклонился от своей прежней траектории полета. Он проскочил в полуметре надо мной и спустя пару мгновений оставил на двери слегка дымящееся черное пятно. Пир крутил у себя перед носом ладонью и пристально рассматривал ее с обеих сторон. По комнате пошли шепотки, перемежающиеся удивленными возгласами. К слову, я был удивлен не меньше остальных. В голове пока что никак не укладывалось произошедшее. «Ты не должен единолично принимать решения. Меня спасла бабуля в кимоно. «Да, дворняга на всем соврала. Но не ты, а трибунал решить его судьбу». «Друзья, пир неспешно подошел ко мне, встал позади и обернулся к восседающим в креслах. «Я приношу вам всем мои искренние извинения. Виноват и немного не сдержался». Но, уверяю вас, у меня даже в мыслях не было его убивать. Хотел только немного обжечь, чтобы парень понял, насколько огромную ошибку совершил, когда решился нам врать. Предлагаю голосовать. Старушка уселась обратно в кресло. Поднимите руку, кто? Прежде чем вы проголосуете, я прошу меня выслушать. Это невероятно важно. Пир слегка наклонил голову в легком кивке, извиняясь за то, что перебил. Если вкратце, то парень неправда антимаг. И понеслась. Мы словно оказались посреди оживленной базарной улочки, где торговцы рьяно спорят торговать с туристами за каждую копейку. Я не сводил взгляда с Пирра. Не похоже было, чтобы он шутил. Но тогда, как он понял, что я не лжец? Как разобрался в этом именно в тот момент, когда из-за сбоя в работе антимагии я и сам себе не поверил бы? «Вы все слышали его рассказ!» Пир посмотрел на меня. И наверняка, точно так же, как и я, недоумевали, почему он настолько бездарно пытается врать. Все участники судилища согласно закивали. Глава Рассветных довольно улыбнулся и продолжил свой рассказ. Он не верил в искренность моих слов и с нетерпением жаждал изобличить меня во лжи. Но после моих слов о том, что я не способен дуэльничать из-за полученных ранений и общего истощения, пир обуздал и взял под контроль желание покалечить меня. Хотя на самом деле он побоялся, что такой слабак попросту сдохнет даже от несильной магической атаки. А легкой смерти я никак не заслуживал. Уж слишком много серьезных косяков за мной числилось. И кумовство с некромантом — откровенная ложь трибуналу. Одним словом, Пир решил затратить жалкую крупицу своей силы, чтобы вывести меня на чистую воду и при этом ненароком не убить. И вот с этого момента началось самое интересное — я наконец то начал понимать что именно произошло и почему антимагия так странно себя проявила. я банально промедлил с ее активацией да пир на долю секунды раньше успел создать огонь и выстрелить им в меня Это был самый обычный огонь продолжил он объяснять вы сами видели как в полете без моей подпитки он истощался. Я использовал самую слабую атаку из моего арсенала, даже не задумавшись, что хотя это и будет пламя, сотворенное магией, оно останется просто пламенем. Вот почему я не смог его отменить. Я с трудом поднялся на ноги. В нем не было маны. Антимагия не может повлиять на обычный огонь. Все верно, — кивнул Пир. Дальше я уже не особо слушал. Для меня и так все стало очевидным. Якудза выстрелил в меня простейшим из возможных заклинаний и тратил свою ману лишь на поддержание нужной траектории, чтобы огонь летел прямо в меня. Именно эту ману я и рассеивал. А учитывая, что я стоял на месте неподвижно, то и без маны Пирра огненный шар летел четко в цель. Поэтому Пир и не понял, что попал под воздействие антимагии, пока не попытался перенаправить сгусток огня. «Достопочтенная Эви, я промахнулся не из-за вашего вмешательства». Подтверждая мою догадку, глава рассветных обратился к бабуле в кимоно. Дело в том, что в тот момент огонь просто оказался мне неподвластен. Отец, не против, если мы еще раз проверим? Слово взял молодой паренек, которому на следующий день рождения вполне возможно подарит бритву. Учитывая все вышесказанное, я даже атаковать не буду. Просто создам вокруг себя барьер и буду подпитывать его магией. Почти все согласились. Только один человек был против. я. Парня со всех сторон окружил полупрозрачный голубоватый барьер. Вокруг сопляка с пушком над губой пошли такие завихрения, что даже «не могу» было предельно понятно, насколько много маны он вливал в свой барьер. Я вполне обоснованно боялся, что меня это прикончит. Точнее, я был в этом точно уверен. Говорить об этом не рискнул. По выражению лиц некоторых заседающих судей было понятно, что они этого только и ждали. Не знаю причин, даже примерно о них не догадываюсь, но все мое естество подсказывало – молчи. Похоже, что даже те, кто поверил Пиро, жаждали моего провала. Вполне возможно, из-за страха перед этой силой. И я промолчал. «Монетки не найдется?» – спросил я Пира. «Четвертак подойдет?» «Спасибо, вполне». Я словил брошенный мне медяк, и я поковылял к парню с его барьером. Правда, через минуты три-четыре мне помог пир. Он поравнялся со мной и по мере моего продвижения толкал ногой гирю, которая меня нереально задерживала. «Стихия воздуха!» — предупредил меня мой проверяющий, когда я добрался до установленного им вокруг себя барьером. «Сточит! Даже металл! Будь осторожнее! Руками очень не советую прикасаться!» Я не гордый и за предостережение поблагодарил. Юный маг довольно кивнул мне в ответ. А вот в следующий момент он вскипел. «Ты что, тупой? Или я, по-твоему, лжец?» Ему не понравилось, что я не принял его слова на веру и проверил их, поднеся монетку, одолженную у главы рассветных к барьеру вплотную. Всего мгновение, и я уже зажимал между пальцами половинку монеты. Вторую часть словно на атомы расщепила, когда поднес и дотронулся ею до барьера. «Да он же идиот!» Засмеялся парень, глядя, как я методом тыка, словно примат, изучал возведенный им барьер. «Отец, он ни на что не способ...» «Пожалуйста, заткнись», — спокойно сказал я. На этом моменте парень поперхнулся. Половинка монетки влетела ему аккурат прямо в глотку. Уж больно он широко открыл пасть, стараясь докричаться до всех, чтобы показать свое превосходство и принизить меня. Признаюсь, вышло даже лучше, чем я планировал. Я надеялся, что по подобию антимагического купола у меня получится создать сферу, только в разы, в десятки раз меньше, чтобы с ее помощью создать в воздушном барьере брешь и сквозь нее запустить монеткой прямо в лоб напыщенному малолетке. Расчет был на то, что из-за размеров сферы количество рассеиваемой ею маны окажется для меня не смертельным. И мой план сработал даже лучше и больше, чем на сто процентов. Я показал всем свою силу и заодно наказал пацана. И мне за это ничего не будет. Он ведь сам вызвался и попросил проверить мою силу. Ах ты урод! Парень вышел из себя. Видимо, чутка переобиделся на меня за унижение перед всеми. Да я тебя сейчас! Я машинально отскочил назад. Но, позабыв о Гире, я грохнулся на спину, когда она резко напомнила о себе и прервала моё отступление. И пацан себя ждать не заставил. Прежде чем я оклемался и понял, что случилось, он уже стоял надо мной. Парень оскалился и замахнулся на меня, и почти сразу же улетел куда-то в сторону, едва не проломив собой стену. Пир не позволил ему беспределить и ощутимо приложил своей магией. Никто из присутствующих даже не пикнул. На этом заседание трибунала было окончено. Меня вроде как оправдали, и большая часть людей разошлась. Остался я, куда же без меня. Пир и бабуля в кимоно, еще малолетний мак воздуха. Он так и валялся без сознания после столкновения со стеной. Пир сказал, что так надо, а бабуля Эви даже похвалила его за правильный подход к воспитании молодежи, А то они сейчас совсем распоясались и от рук отбились, засранцы этакие. В общем и целом, я доказал, что я — это я, и не врал о себе, но особой радости пока что не испытывал. Судя по всему, меня ждал не самый приятный разговор. В принципе, так и получилось. «Кто бы мог только подумать, что малышка Рио окажется настолько прозорливой?» — начала старушка Эви. «И ведь именно в такое тяжелое для клана время!» «Думаю, он только что ничего не понял», — усмехнулся Пир, указывая на меня. «Скоро поймет!» «Простите, могу я задать один вопрос?» Мне не хотелось дожидаться, пока господа соизволят сами дать необходимые мне ответы. «Валяй, парень!» — кивнул пир. «А разве я не свободен? Ведь я доказал, что не замешан ни в какой темной магии и знать не знаю никаких некромантов. А У трибунала к тебе претензий больше не имеется. Так что, отвечай на твой вопрос, да?» «Ты свободен. Это, конечно, не мое дело, но ты про арабский ошейник не забыл?» «Уважаемый Пир, спасибо, но думаю, что как-нибудь с этим и сам разберусь». «А, точно!» — Пир хлопнул в ладоши. «Ты ведь выдурил у Рио обещание снять ошейник». «Обманул малое дитя!» — влезла старуха в наш разговор. «И не стыдно ему?» «Уговор дороже денег», — отрезал я. «Ты еще и деньги у нее выклинчил». Вскинул брови якутца. «Нет, это всего лишь выражение такое. Так говорят там, откуда я родом». А «Что у вас там, откуда ты родом?» Говорят, когда человек спешит и буквально считает свершившимся фактом еще не состоявшееся в реальном времени событие. И вот он к чему задал этот вопрос. Я выбил из Рио обещание меня освободить, воспользовавшись тяжелой ситуацией и тем, что, несмотря на свой титул, она была всего лишь ребенком, испуганным ребенком. Об этом можно было судить хотя бы по клятве на мизинчиках. Но я не испытывал никаких угрызений совести, все таки мне это было нужно, и от моей свободы девчушка точно никак не пострадала. Так что на этот счет я оставался абсолютно спокоен. Но вопрос пирара заставил меня напрячься. А последующее объяснение очень подпортило настроение. «Ты сегодня мог вообще умереть!» Бабуля Эви решила присоединиться к разговору. «Так будь благодарен, и не кривит так лицо!» Вот только благодарности во мне сейчас совсем не наблюдалось. Меня самым жесточайшим образом обломали. Я думал, что прошел проверку, и теперь Рио снимет ошейник. А продав кристалл скверный, я смогу отправиться... Вполне возможно, даже куда-нибудь на побережье. Купил бы там домик и нанял парочку горничных. Или одну, но очень красивую. Но лучше сразу пару очень красивых. Реальность же оказалась такова, что меня ввела вокруг пальца одиннадцатилетняя летняя девочка. Я думал, что подтолкнул Рио к принятию нужного мне решения. А вышло, что толкнул ее на обман. Сам вынудил пойти на уловку. Она дала слово освободить меня от ошейника, как только появится такая возможность. И вот этот момент мы оба трактовали по-своему. Я считал, что речь шла просто о безопасном времени, когда особняк будет отбит. А на самом деле она имела в виду свое семнадцатилетие. Да, Пир смаковал, произнося едва ли не каждую букву, говоря мне об этом. Оказалось, что мелкая глава клана поспешила воспользоваться мной в своих целях. играя на некоторые недосказанности и оставаясь при этом самой малость не до конца откровенной мелкая засранка поступила в точности как и я с ней рио обвела меня вокруг пальца пообещав свободу потому что так уж вышло что до своего семнадцатилетия она попросту была не в состоянии снять с меня чертов магический ирабский ошейник госпожа держит свое слово всегда это правда подтвердил пир слова старухи и что это значит Я был расстроен и немного выпал из разговора. «Все довольно просто». Бабуля усмехнулась так, что мне стало не по себе. Она сказала, что я могу уйти прямо сейчас, и по щелчку пальцев какой-то непонятной магии освободила мою ногу от осточертевшей гири. Глава клана дала слово, и она ни за что от него не откажется. «Я могу быть свободным, просто арабский ошейник снимут только через шесть лет». Но все это время меня будут исправно снабжать магическим зельем для поддержания его в спящем режиме. Сказка, короче. Если бы не некоторые моменты. Во-первых, клан объявит о том, что я больше не имею к нему отношения. И тут бабка немного наклонилась ко мне и позаговорщически подмигнула. Она едва слышно шепнула, что даже клан врага народа жестоко мстит за своих. Намек я понял, и перед глазами сразу же промелькнуло перекошенное от ярости лицо Гринривера. Этот побольше меня обрадуется, если я окажусь вне клана и без его защиты. И, во-вторых, на этот раз во многом только благодаря тебе Рио пережила атаку». Пабуля уступила слово Пиру. «Нужно ли уточнять, что если девочка погибнет или исчезнет, то...» Он недвусмысленно провел пальцем по шее, намекая на мою шипастую татуировку. И, к сожалению, мы не знаем, кто стоял за этой атакой. Думали на тебя, а ты взял и... Ага, оказался непричастным. Но уж простите, блин. Не думаю, что я сильно повлияю на ситуацию с безопасностью. Ты прав, но мы хотим предложить тебе кое-что. Кое-какую особенную работу. Глаза Пирра загорелись. Гарантирую, что тебе понравится. При этом я лично буду заниматься твоей подготовкой. «Разве ты не хочешь стать сильнее и развить свой дар?» «А, да. Твоя антимагия останется тайной независимо от твоего ответа». «Члены трибунала?» Он покосился на паренька, лежавшего у стены без сознания. «Даже он. Никогда и никому не обмолвится о твоей силе». Я смотрел перу в лицо и не мог прочесть ни малейшей эмоции – Это подкупало и одновременно пугало. Мне хотелось довериться этому человеку, но при этом я понимал, что люди вроде него совсем не страдают альтруизмом. Почему я? Я озвучил наиболее важный вопрос. Если дело в моей силе? Твоя сила немного важна, но она лишь в самом конце списка, почему я выбрал тебя. Не понимаю. Мне очень нужен человек с твоим статусом. Моим статусом?